Глава 46. Всплеск, который мы пережили, вот эти молодые поэты, Роман Дудинцева, все это было заглушено ужасными венгерскими событиями. 56-й год, танки в Венгрии, это было ощущение личной в каждом доме, кто пытался, так сказать, зажить по новому личной трагедии. Вот это важно понять, что это был момент разделения интеллигенции. Окончательного это был момент, потому что первые всплески свободы, они были общие, все в этом участвовали. И казалось, что вообще все это как бы разрешено, и можно. И, конечно, идешь по более либеральному пути. Но вот тут выяснилось, что нужно занять какую-то позицию что нужно либо одобрить, либо осудить то, что произошло в Венгрии. И это легло водоразделу В частности, никогда не забуду, как я с Леней Пинским пришла к Михаилу Александровичу Лившицу, нашему довоенному кумиру, вот этому идеологу нового углубленного марксизма в гости, на даче, в переделке на это было, он снимал дачу. Лившиц был учителем Гриба Япинского, но всего на 2-3 года старше их.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 Он тогда впервые выступал публично после знаменитых довоенных дискуссий между вопрекистами и благодаристами, и опять, как в 1941-м, послушать его собралась целая толпа. А к тому моменту Жданов уже начал поход против всего чуждого соцреализма. Я была поражена. Лившиц начал доклад с зачитывания обширного пассажа из статьи «В правде», где все абстрактные картины объявлялись произведениями приматов И творчески развил эту мысль. Говорил, что импрессионизм искажение искусства, свидетельство упадка, что нет искусства вне реализма. Но в начале оттепели он написал замечательную и блестящую статью в новом мире, которую мы все тоже считали свое извлечение, против Маьет Шагинян. И казалось, что он вот полностью идет с либеральным направлением. И вот мы пришли к нему, и он, а он любил рисовать, когда нашел такие классические рисуночки. но вообще больше всего на свете, кроме вульгаризации марксизма, ненавидел художников-модернистов. Это были его злейшие личные враги. Вот так что он рисовал в такой старой манере, и в процессе разговора с ним выяснил, что он одобряет вторжение танков. И что он стоит на позиции Гегеля, что все действительно разумно. Раз это случилось, значит, это должно было случиться. Значит, это надо стороне партии. И мы обязаны это поддержать, чтобы не расшатывать страну. И вот тут на моих глазах произошел разрыв между Леонидом Ефимовичем и Михаилом Александровичем Лишицем, который очень тяжело дался Пинскому, потому что он его боготворил, обожал. Но тут мне хочется в маленьком отступлении сказать, что вообще мужество такое, боязнь и пуль, мужество на войне, скажем, мужество физическое или страх выйти на улицу, когда ходят бандиты, не имеет ничего общего с мужеством интеллектуальным. И оказывается, как в жизни меня научила, Интеллектуальное мужество дается куда труднее, чем мужество физическое такое, мужество за свою шкуру как бы. Люди легче готовы рискнуть своей жизнью, чем сказать, что в весь пройденный мой путь – ошибка. Зачеркнуть свой путь, отказаться от того направления, которому ты служил всей своей жизнью. И я видела ряд примеров, среди французских коммунистов. И вот у нас, у людей благородных, мощных, у которых не хватило вот этого какого-то ну, величия души, чтобы отказаться от этого. И в том числе, к сожалению, Михаил Александрович Лившин. События в Венгрии остановили либерализацию. Большинство в очередной раз приняло объяснение руководства. Пролетарский интернационализм борьба с империализмом и фашизмом и так далее. Последствия не замедлили сказаться внутри страны. С открытостью было покончено, началось наступление реакции. Сталинисты воспользовались удобным случаем. Сам Хрущев, извлекая урок из венгерских событий, потребовал, чтобы писатели и художники служили партии. Роман «Не хлебом единым», только что изданный, наконец, отдельной книгой, был изъят за клевету на Советский Союз. Затем началось дело Пастернак. В 1957 году Пастернак принес в Новый мир большой роман. Назывался он «Доктор Живаго». Роман в классической традиции с главным героем, ввергнутым в события русской революции, которой он не противится, но и не принимает ее. И этот ураган поневоле его несет. Пастернак совершенно не собирался писать контрреволюционную книгу. Наоборот, воссоздавая эпоху сквозь призму восприятия героя и собственных переживаний, он пытался, делая над собой усилия, принять режим или, по крайней мере, понять могучее движение, которое перевернуло жизнь его родной страны. «Новый мир» начал готовить роман к публикации и столкнулся со страшными трудностями. В течение долгих месяцев не принималось никакого решения. Тем временем экземпляр рукописи Живага попал к итальянскому издателю. Тот очень воодушевился и решил публиковать роман в Италии. Книга вышла очень быстро, и ее успех на Западе вызвал огромный скандал в Москве. Видя, какой оборот принимают события, коллеги нового мира, стремясь как бы обеспечить свои тылы, направила в ЦК письмо, указывающее на антисоветский характер доктора Живага. Это одна из мрачных страниц в истории журнала. Тотчас развернулась кампания, которая продолжалась вплоть до присуждения в 1958 году Пастернаку Нобелевской премии. Семичастный секретарь ЦК ЛКСМ и будущий глава КГБ сравнил Пастернака со свиньей. Это было сигналом к началу травли. Сразу же последовало большое собрание в Доме литераторов, под председательством Сергея Сергеевича Смирнова, в то время заместителя главного редактора «Нового мира», и весь литературный бомонд потребовал исключить Пастернака из Союза. Никто его не защитил, мало того, собравшиеся с боем брали слово, чтобы его оскорбить, хотя в зале было немало людей, слывших вполне порядочными, начиная с самого Смирнова, который написал смелую книгу о защитниках Брестской крепости. Борис Слуцкий, человек большого мужества и замечательный поэт, мой давний друг, до того совершенно безупречный, тоже принял участие в этом деле. Надо сказать, он никогда не мог простить себе этой минуты слабости и многие годы пытался объяснить каждому встречному, почему на том собрании взял слово. Он уверял, что сделал это из лучших побуждений, пытаясь спасти то, что еще можно было спасти. Вера Панова, тоже автор «Нового мира», специально приехала из Ленинграда и была среди самых ожесточенных ораторов. Она говорила, что автор Живаго попросту провокатор, поставивший под удар всю интеллигенцию. Я знаю только двоих, кто повел себя достойно или даже смело. Володя Тендряков, специально вызванный по телефону и оставшийся дома под предлогом гриппа, но в первую очередь Вячеслав Иванов, сегодня всемирно известный лингвист. Тогда ему было лет двадцать пять, и он единственный отстаивал право поэта на свободу творческого выражения перед битком набитой аудиторией на филфаке. Ну, реакция не заставила себя ждать, он потерял работу в МГУ и двадцать лет не мог защитить докторскую диссертацию.